Иуда сказал: "Иисус, и молнией своего взора осветил ту чудовищную груду насторожившихся теней, что была душой Искариота, но в бездонную глубину её не мог проникнуть. Иуда, целованием ли предаёшь Сына человеческого?" И видел, как дрогнув и пришёл в движение весь этот чудовищный хаос, Безмолвным и строгим, как смерть в своём гордом величии, стоял Иуда из Кариота, а внутри его всё стонало, гремело и выло тысячью буйных и огненных голосов. Да, целованием любви предаём мы тебя. Целованием любви предаём мы тебя на поругание, на истязание, на смерть. Голосом любви скликаем мы палачей из тёмных нор и ставим крест. И высоко над темением земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь. Так стоял Иуда безмолвный и холодный, как смерть. А крику души его отвечали крики и шум, поднявшиеся вокруг Иисуса.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 оставив свою одежду в руках солдат так совершенно голый бежал он отчаянными скачками и ногой тело его странно мелькало под луною